Когда сделаешь укол, исчезни из клуба и не показывайся. Пусть он найдет ее. Я скажу, что не входил к ней. Тедди тоже уходи. Эдди перевел дыхание. Как только исчезнет дочка Блендиша, Анна сможет опять вернуться в клуб. Док стоял в нерешительности. По лицу градом катился пот. Предложение Ма... Напугала его. «Иди», — велела ма, — «чем скорее ты это сделаешь, тем лучше». «Хватит стоять, как старая пуговая, это надо сделать! Иди!» Док медленно вышел из комнаты. «Ты тоже уходи», — бросила она Эдди. «Не показывайся часов до десяти, сходи в кино или еще куда-нибудь». «Ладно, ма», — Эдди пошел к дверям, но остановился. «Можно потом, Анне, вернуться в клуб?» «Можно», — она села в кресло. Эди молча смотрел на нее. «Мне придется найти, Лавкачу, другую девушку. Они ему понравились». «Это будет нелегко», — поморщился Эди. Губы Мара стянулись в циничной ухмылке. «Все легко, если хорошо заплатить». Выйдя, Эдди увидел Дока, поднимавшегося наверх. Хорошо, что эта работа досталась не ему. Жалко девушку, но, похоже, для нее это единственный выход. Он решил поехать в кино, а попозже заехать за Анной и отвести ее по уровню. Как только он отъехал, два детектива, посланные Бреннаном, заняли наблюдательный пост у входа в Парадизм. Лавкач стоял у нижних ступенек лестницы и смотрел на Ма. Сзади застыли Хлоппи и Флин. Они еще никогда не видели у Ма такого испуганного выражения лица. Они впервые заметили, что она очень стара. Мысль об этом раньше как-то не приходила им в голову. Лавкач тоже видел ее растерянность и понял, что что-то случилось. «Что произошло, Ма?» — спросил он. «Что с тобой?» Она ничего не ответила, только схватилась за перила, так что рука побелела. «Да что случилось?» — крикнул он. «Скажи что-нибудь!» «Если я сейчас скажу ему, — думала Ма, — он убьет меня тут же. Хотя бы Эдди был здесь, он смог бы удержать ловкача. Флинн не сможет, он просто будет стоять и смотреть, как меня убивают». Как бы со стороны она услышала свой голос. Девушка ушла. Ее нет. Ловкач окаменел. Потом наклонился вперед, ощерив желтые длинные зубы. — Ты прешь, — тихо сказал он. — Что ты сделала с ней, а? Она исчезла, — повторила мат. Часа два назад я зашла в ее комнату, и ее там не оказалось. лавка стал медленно подниматься по лестнице, приближаясь к Ма. Она, не отрываясь, выжидающе глядела на него. — Ты старая корова, — прошипел он, приблизившись сплотную. — Хочешь напугать меня? Если ты с ней что-нибудь сделала, я убью тебя. Предупреждал я тебя, верно? Говорил, что любой, кто дотронется до нее, будет иметь дело со мной. Она ушла, — глухо повторила мать. Лавкач двинулся мимо нее по коридору и, подойдя к двери комнаты, распахнул ее. Наглядев пустую гостиную, прошел в спальню. Ма стояла, не двигаясь. Лицо ее блестело от пота. Она слушала, как Лавкач ходит по комнатам. «Как она могла уйти, ма?» — со страхом спросил флин Ма посмотрела вниз. «Не знаю, я вошла, ее там не было». «А где док?» — с беспокойством спросил Опит. «Ушел, вам тоже лучше уйти». «Все кончено, поняли? Конец всему. Полиция, наверное, сейчас будет здесь». «Если бы девушка попала к ним, они давно были бы здесь», — заметил флин Наверху появился лавкач с ножом в руке. Его глаза блестели